Глава 30. Храм истины. Солнце припекало нещадно. Кайлон шел быстро, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы не отставать. Каждый его шаг, каждое движение были исполнены грацией и животной силы. Как он изменился! Сразу стал таким самоуверенным, подумала я, наблюдая за ним. Еще пару часов назад он был мелким зверьком, а сейчас невообразимый огромный оборотень, смотрела на него и невольно любовалась. Его шерсть блестела на солнце, переливаясь золотистыми оттенками, когда он двигался. Кайлан больше не выглядел растерянным. Теперь в каждом движении ощущалась мощь и сила. Он оглянулся через плечо, и я увидела, как его серые глаза сверкают в лучах солнца. Они были полны какого-то странного спокойствия, которое казалось почти пугающим. «Не отставай!» — сказал он низким голосом, который теперь звучал совсем иначе, чем тот, к которому я привыкла. Это был голос зверя, но в нем уже слышались нотки человека, хотя и еле уловимые. Я почувствовала дрожь, пробегающую по телу, но не от страха, скорее от восхищения и легкого удивления. Мы продолжили путь, и я заметила, что теперь он специально замедлял шаги, чтобы я могла идти рядом. Казалось, он понимал, что я не смогу угнаться за ним в его новой форме. «Он больше не убегает от нас», — заметила я, смотря на размытый силуэт храма в легкой дымке. Он словно застыл на месте в ожидании, когда мы окажемся рядом. «Верно», — согласился Кайлон и бросил на меня нетерпеливый взгляд. «Ну что, ускоримся?» Я его понимала. В своем новом обличии он может добежать до него за считанные минуты, но ему приходилось подстраиваться под меня. «Я не уверена, что выдержу темп», призналась ему. «Я могу понести тебя». Кайлон остановился и посмотрел на меня. Всё мое тело затрепетало от мысли прижаться к нему. «Но ты же оборотень, а не извозчик!» Попыталась я отшутиться, хотя румянец предательски выдал мое смущение. Кайлон усмехнулся, и эта усмешка почему-то заставила мое сердце биться чаще. Он сделал шаг вперед, сокращая расстояние, а я невольно отступила. Его рост теперь казался просто огромным, а я чувствовала себя с ним беззащитной маленькой девочкой. «Я предлагаю помощь», — сказал он. Его голос прозвучал мягче, чем раньше. «Неужели откажешься?» Я колебалась, но желание как можно скорее добраться до храма и чего уж греха таить, провести хоть немного времени в его объятиях, пересилило. Я кивнула, и Кайло осторожно наклонился, позволяя мне забраться к нему на спину. Его шерсть была теплой, мягкой а мышцы напряжены под нею. Я крепко обхватила его за шею, и он выпрямился, легко неся меня на себе. Мир вокруг стал двигаться быстрее, и мы помчались к храму. Ветер свистел в ушах, но я чувствовала себя в полной безопасности, прижавшись к его сильной спине. Его запах пьянил, близость заставляла забыть обо всем на свете. Прижавшись к нему, я слышала, как ровно стучит его сердце в противовес ускоренному биению моего. Вскоре впереди показались четкие очертания храма, вырисовывающиеся на фоне ясного голубого неба. Кайлан замедлил ход, плавно затормозил в нескольких метрах от ворот здания, и я, соскользнув с его спины, почувствовала легкую дрожь в ногах. Благодарно посмотрев на него, я заметила — Как его глаза потемнели, и в них промелькнуло что-то, чего я раньше не видела. Спасибо, прошептала я, чувствуя, как щеки вновь заливаются краской. Всегда к твоим услугам, ответил он, и в его голосе послышалось еле уловимая хрипотца. Я поспешно отвернулась, всем видом показывая, как меня заинтересовало это сооружение. Какой величественный! Сказала я первое, что пришло на ум. Я разглядывала высокие каменные стены, увитые плющом. Немного рабея, я подошла ближе и ступила на первую ступень. После обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Кайлона. Тот стоял неподвижно, наблюдая за мной. В его взгляде отчетливо виделся страх. Это место его пугает. И я была с ним солидарна. «Вечно здесь мы стоять не можем», — пробормотала я, смотря на массивные врата из темного дерева. На них были изображены причудливые символы и фигуры, смысл которых мне был неведом. «Что дальше? Как войти?» Кайлон вздохнул и подошел ко мне. Он коснулся одного из символов, и врата бесшумно открылись, впуская нас внутрь. Здесь было темно и прохладно из-за купола, который закрывал небо. Запах сырой земли пропитал воздух. «Мне тут тоже не нравится», — сказала я, находя руку Кайлона и переплетая наши пальцы. Мы медленно двинулись вперед. Дорожки, ведущие ко входу, были обрамлены статуями, которые являли собой причудливое смешение реальных животных и мифических существ. Одни из них обладали крыльями, другие — хвостами, третьей — чешуей. Эти статуи были настолько искусно сделаны, что казалось, будто они вот-вот оживут и начнут двигаться. «Это место не выглядит заброшенным», — поделилась я с Кайланом. «Я никого, кроме нас, не чувствую», — ответил тот, сканируя пространство. «Ясно», — не стал настаивать я, — но меня не покидало чувство что за нами наблюдают. Яркость цветов, использованных для украшения храма, буквально завораживала. Карнизы, колонны были раскрашены в самые разнообразные оттенки, от насыщенных синего и зеленого до яркого красного и золотого. Широкая лестница вела к центральному входу, украшенному массивными деревянными дверями, которые были изготовлены из единого куска древесины, и они были открыты. «Словно нас ждут, как дорогих гостей», — прокомментировала я. Но Кайлон проигнорировал мои слова, лишь чуть крепче сжал мою руку. Храм внутри оказался еще больше, чем снаружи. Впечатляющее строение. Его стены были покрыты изысканной резьбой, которая отображала символы четырех стихий — воды, огня, земли и воздуха. Каждая деталь была выполнена с невероятным вниманием к мелочам. Кайлон шел рядом, тщательно изучая каждый элемент декора. «Такое буйство красок!» Я не могла молчать. «Кай, ты только посмотри!» Я указала, как стихии на картине, соединяясь в единое целое, образуют невероятную по силе гармонию. Эта картина завораживала своей глубиной и символизмом, Казалось, что каждая линия, каждый штрих несут в себе особый смысл, который открывается только тем, кто готов его увидеть. «Удивительно, правда?» — спросил Кайлан, остановившись возле одной из панелей. «Видишь эти переплетающиеся линии? Вода, земля, огонь, воздух. Только это неправильно. Эти стихии никогда не смогут быть в союзе. Я смотрела на эти линии, прекрасно понимая, что видела. Воздух и земля образовывали союз, которого не может быть в этом мире. Но стихии выглядят гармоничными, — осторожно заметила я. Неужели Кайлан после перевоплощения забыл слова Мортиса о том, что я полукровка, и мои стихии не соответствуют их правилам? Тебе хочется в это верить. Кайлан посмотрел на меня. Мортис забил тебе голову своими безумными идеями. Его слова — это бред мага, долгое время живущего в Приграничье. Твоя сила не такая, и уж я-то знаю. Я с детства за тобой наблюдаю, и то, что сейчас с тобой происходит, — лишь твой каприз, поэтому стихии и не слушаются. «Ты идиот?» — захотелось спросить у него. «Неужели ты настолько слеп, что не видишь разницы между той Каталиной и мной?» «Ладно, давай пойдем дальше», — предложила я, чувствуя, что если останемся, конфликта не миновать. «Там впереди, кажется, есть еще одна комната». «Нужно найти зеркало», — сказал Кайлан, решительно отправляясь дальше. «Комнату за комнатой мы исследовали, ища зеркало» который сможет снять проклятие с Кайлона и покажет мне мое истинное обличие. От мыслей, что это может произойти в ближайшее время, стало страшно, и появилось позорное желание сбежать. Ты чего застыла? Кайлон посмотрел на меня. Что ты задумала? А, ничего. Я замотала головой, пытаясь унять сильное сердцебиение. Еще чуть-чуть, и я грохнусь в обморок. «Просто устала немного. Ты иди вперед, я тут отдохну». Кайлан недоверчиво сощурил глаза и шумно втянул воздух. «Нет», — решительно сказал он. «Ты будешь присутствовать, когда я найду это зеркало и верну себе облик». «А что, если мы оба посмотрим одновременно в это зеркало? Он увидит меня истину и поймет, что я другая». В ушах зазвенело. «Нельзя! Он не должен знать, что я невеста с притянутой душой!» «Ну, ты идешь, Или мне тебя понести?» Злые нотки скользнули в его вопросе. «Ой, ты мертвого уговоришь!» Огрызнулась я в ответ и пошла за ним. Меня немного вело, поэтому я шла позади, но старалась не отставать. «Осталась одна комната», — сказал Кайлон когда мы обошли все этажи и просмотрели все помещения. Самый верхний этаж — ажурные двери с позолотой, которые распахнулись при нашем виде. Ну вот, кажется, мы на месте. Когда перед нами открылся просторный зал, освещенный мягким светом, исходившим от многочисленных свечей и факелов, перед нами открылся просторный зал. Пол был покрыт великолепной мозаикой, изображающей карту этого мира. На потолке красовались фрески со стихиями. В центре зала возвышался алтарь, на котором находилось большое зеркало, заключенное в золотую раму. «Зеркало истинного образа», «Довольно, — довольно говорил Кайлан, первым собираясь войти внутрь. Я отвела взгляд от алтаря, всматриваясь в ажурные надписи, которые складывались в слова. Их значение всплыло в моей памяти, словно я уже когда-то и где-то их видела. «Погоди!» Кайлона отбросила назад, а вот меня затянуло внутрь, захлопывая двери. Кажется, оно само решает, кто достоин смотреться в него. Закончила я, застывая на месте и боясь сделать шаг и оказаться перед зеркалом.